«Дом сэра Исаака Ньютона на Сент-Мартинс-стрит. Вечер четверга, 28 октября 1714-го. «Мистер Трэддер!» — объявил дворецкий. Даниэль поднял голову и обернулся. Мистер Трэддер стоял в дверях лаборатории, держа шляпу в руках. Он втянул голову в плечи и озирался, как будто ждал, что сэр Исаак Ньютон выскочит из загорящей печи и превратит его в тритона. — Его здесь нет, — мягко проговорил Даниэль. — Он в доме своей племянницы. — Выздоравливает, если верить слухам, после удара. Мистер Тредер, осмелев, переступил порог. Дворецкий закрыл за ним дверь и удалился. «Мы поможем ему выздороветь. Вы и я. Прошу, прошу, заходите!» Даниэль замахал одной, потом обеими руками. Мистер Тредер повиновался с крайней неохотой. Он впервые видел алхимическую лабораторию. Раскаленные печи, запахи, открытое пламя, колбы и реторты с загадочными наклейками. всё смутно его пугало даниэль на мгновение почувствовал то что должен испытывать заштатный алхимик когда к тому заходит доверчивый профан и ошеломленно застывает на пороге гаденькое самодовольство и желание обобрать несчастного до нитки но увы у него были другие цели ради которых мистера трейдера следовало успокоить вам наверное такая обстановка непривычна мне повезло Я отделил кровь с Исааком в те годы, когда он превратил нашу общую комнату в одну дымную лабораторию. То, что вы видите вокруг появлялось у нас постепенно и я мог спрашивать Исаака как оно называется и для чего служит Даниэль рассмеялся стыдно признаться, но здесь я чувствую себя как дома. Мистер Треддер позволил себе сухой смешок. «Должен сказать, и выглядите вы как дома, <связ> что весьма удивительно после всех ваших нападок на алхимию». Даниэль задумался, как мистер Треддер воспринял бы известие, что завтра он, Даниэль, возможно, станет величайшим алхимиком с той поры, как Соломон отправился на восток. Впрочем, есть вещи, о которых заранее лучше не говорить. «Ожидается ли, что сэр Исаак сможет присутствовать на испытании?» — спросил мистер Тредер. «Он будет там все непременно «Рад слышать, что его здоровье улучшилось!» Даниэль промолчал. Здоровье Исаака не улучшилось. Складывалось впечатление, что тюремная лихорадка подточила его сердце. В детстве Исаак пытался выстроить вечный двигатель, видя в нем модель сердечной мышцы. Однако Даниэль подозревал, что Исааково сердце скоро остановится. Люди не могут построить вечный двигатель, поскольку создают механизмы только из неживого вещества. Сердце работает дольше любой машины, ибо то, из чего оно сделано, по крайней мере, если верить алхимикам, пронизана вегетативным духом. «Будем делать деньги!» — воскликнул Даниэль. «Формы принесли?» Его слова были настолько опасны, что мистер Тредер втянул голову в плечи. «У вас есть золото?» — проговорил он. Даниэль картинно взмахнул правой рукой, потом снял золотое кольцо и без всяких церемоний бросил его в тигель, затем взял щипцы, и приготовился убрать тигель в маленькую, гудящую, пышащую жаром печь. «Золото полновесное?» — осведомился мистер Тредер. «Более чем». Даниэль поставил тигель в раскаленное нутро печи. «Оно тяжелее чистого». Мистер Тредер заморгал. «Боюсь, что так не бывает». «Через минуту-две сможете убедиться сами». «Как такое возможно?» «Его опоры в обычном золоте пустые, заполненные божественной квинтэссенцией». Мистер Тредер пристально посмотрел на Даниэля, пытаясь понять, не шутит ли тот. Однако Даниэль и сам не знал. Наконец, мистер Тредер ему поверил. Не потому, что взвесил золото, и не потому, что нашел алхимическое объяснение убедительным, а по житейской политической логике» а ага, а ага. Вы хотите, чтобы я... у вас что-то на уме? Ведь я угадал, да?» «У нас у всех что-нибудь на уме!» Даниэль старательно изобразил ледяной взгляд. Он боялся, что мистер Тредер пустится в фарисейские разглагольствования, но тот сдержался. «Коллегия горожан избрала вас на роль взвешивателя в завтрашней церемонии, не так ли?» «Доктор Уотерхаус, вы, на удивление, хорошо осведомлены о том, что якобы хранится в строжайшей тайне, и я не буду выставлять себя дураком, отрицая ваши слова». «Получается, что вы оппонент, противник директора Монетного двора». «Таким образом, с древности ставят заслон корысти служащих Монетного двора», — охотно согласился мистер Тредер. «Это долг». «И почетная обязанность Злата Кузнецов!» «Возникает пикантная ситуация», — заметил Даниэль. «Если вспомнить, что несколько недель назад сэр Исаак мог отправить вас на Тайберн заодно с Джеком Шафто, но пощадил». Мистер Тредер издал свистящий звук, который почти утонул в очень похожем гудении печей. В августе он был унижен, раболепен, даже вызывал некоторую годливость. Теперь он свыкся с мыслью, что дело замяли, и нашел напоминание крайне невежливым. Даниэль на миг отвлекся, глядя в печь. Кольцо по большей части осталось прежним, только края, соприкасающиеся со стенками тигля, начали оплавляться. «Показать на меня могут лишь Джек и его сыновья» напомнил мистер Тредер. «Джек меня не упомянул, и через несколько часов он умрет. Сыновья обижали». «Знаю», — сказал Даниэль. «Я устроил им побег. Мне известно, где они. Перед тем, как они покинули страну, я взял с них письменные показания под присягой с печатью и подписями свидетелей. Там говорится, что вы чеканили фальшивую монету». «Кстати, думаю, что можно приступать. Давайте форму!» Мистер трейдер сунул руку в карман. «Просто иметь ее у себя! Смертный приговор! Но, коли уж мой смертный приговор все равно у вас за пазухой, это ничего не меняет!» Он вытащил глиняный цилиндр диаметром чуть побольше гинеи и длиной в палец. Посередине цилиндр был расколот или разрезан, потом замазан глиной и обожжен. Мистер Тредер положил его на стол, повернул вверх небольшим коническим отверстием вроде воронки и прижал с боков огнеупорными кирпичами. «Прошу», — указал он. «Но приличную гинею так не сделаешь». «Нам не нужно, чтобы она была очень похожей», — сказал Даниэль. «Все равно мы ее порубим». Мистер Тредер вздрогнул. Потом озадаченно наморщил лоб. Наконец понял и кивнул. Даниэль снова взял щипцы. Вытащил светящийся тигель, для устойчивости опер щипцы на один из кирпичей и повернул запястье. Из тигля хлынуло жидкое пламя. Капля-две попали мимо, но большая часть золота влилась в отверстие. Ну вот, теперь мы в одной лодке заметил мистер трейдер «Вы только что совершили государственную измену!» «У нас это семейное!» признал Даниэль. Он вытряс из тигля последние капли золота. Они упали на стол и тут же застыли. Даниэль отставил тигель и закрыл дверцу печи. Затем пинцетом собрал все пролитое золото в чашку. После этого он взял теплую форму и разломил пополам. Гинея выпала и покатилась по столу. Как предупреждал мистер Тредер, она получилась не очень хорошей. Золото неравномерно заполнило форму, и рисунок читался не везде. Гурт не выдерживал никакой критики, а с одного края остался воздушный пузырек. Там, где у формы было отверстие, у монеты получился отросток. Даниэль бросил ее в миску с водой, чтобы остудить. Потом вытащил пальцами и попытался разрезать большими ножницами. Ему не хватило сил, он уже подумал, что придется посылать за Сатурном. Однако мистер Тредер, почувствовав азарт, зажал его руки в своих. Сопя, как два борова, они давили, пока Гинея, чпок, не разлетелась пополам. Даниэль сделал так, чтобы отросток и прочие серьезные дефекты остались на одной половине. Ее он положил в чашку вместе с другими излишками. Вторая половина выглядела куда презентабельней. Даниэль поднял ее с пола и снова разрезал пополам. А потом еще раз, примерно как пиастр делят на реалы. Только здесь кусочки получались мельче, неправильной формы. Когда мистера трейдера удовлетворил выбор форм и размеров, кусочки сложили на весы и взвесили. Затем он и Даниэль записали результат каждый на своем листке. На этом оба не сговариваясь решили, что дело завершено, Даниэль повел гостя к выходу. Мистер Треддер приехал в портшези. «Никто не должен был знать, что взвешиватель заглядывал к директору Монетного двора. Это сразу вызвало бы самые серьезное подозрения вы «Вы как-то подстроили, чтобы выбрали именно меня?» поинтересовался мистер Тредер. «Я употребил все свое влияние». «Потому что за мной грешок». «Нет. Вероятно, на любого члена коллегии можно было так или иначе надавить», — сказал Даниэль. «Я вспомнил, что вы умеете показывать фокусы. Надеюсь, вам удастся проделать с кусочками монет то же самое, что и с монетами». На самом деле, ловкости требуется меньше, чем все думают. Главное – отвлечь внимание зрителей. Но я, тем не менее, сегодня поупражняюсь. А я поупражняюсь в том, чтобы отвлекать на себя внимание, – пообещал Даниэль. Естественно, у вас не выйдет, разве что будете практиковаться всю ночь. Мне так и так не спать, – сказал Даниэль занимаясь противоестественными делами самого различного свойства.